нина на лестнице пахнет кухонными испарениями и затхлой дождевой водой нина немного запыхалась поднявшись на третий и последний этаж две двери но только на одной табличка с именем ренберг долин кнопка звонка на ощупь сальная из квартиры доносится начало бетховенской кэллизи слышатся шаги пауза и Нина предполагает, что на нее смотрят в глазок. Каждая проходящая секунда свидетельствует о сомнении того, кто стоит за дверью. Наконец, звякает дверная цепочка, затем щелкает замок, и дверь открывается. Без косметики Йоханни на вид лет двенадцать. На ней белый фланелевый халат, ногти на ногах покрашены в ярко-розовый цвет. «Привет». Спасибо, что разрешила прийти. Голос Нины эхом разносится по подъезду. Юхан назевает, прислоняется к дверной коробке. По телефону ты нагнала туману. Можно войти. Это не займет много времени, обещаю. Не знаю, здесь такой бардак. Это меня не волнует. Юханна поднимает одну бровь. Э, yeah, Брайт. Дома у каждого из нас может твориться что угодно, говорит Нина. А вот на работе важно поддерживать порядок». «Господи, она говорит, как старая бабка». Но Юханна кивает, хоть и с большой неохотой. Нина заходит за ней в квартиру. Клочья пыли вдоль стен, горы одежды на диване, грязные тарелки на журнальном столике. Одна дверь приоткрыта, и внутри Нина видит груды одежды на полу и волосатую ногу, которая свисает с кровати. Юханна выходит на балкон, и закуривает. Нина становится рядом с ней, кладет руки на металлические перила, окрашенные в белый цвет. Они смотрят на парковку и трехэтажные дома в округе. Между домами виднеется футбольное поле, за ним, вне пределов видимости, находятся сосны. Юханне было так близко до работы, что ее частые опоздания даже впечатляют. «Так что?» Юханна убирает зажигалку в карман халата. «Вам нужно кого-то подменить на работе?» «Нет. Я просто хотела спросить о той ночи, когда ты ушла с работы». «Юханна оборачивается к ней». «То есть?» «Что тогда произошло?» «Юханна сбрасывает пепел через перила, смотрит на Нину, и ее глаза суживаются». «В смысле? Я ничего не сделала». «Кроме того, что взяла и ушла», — автоматически думает Нина. Но теперь она знает, что на то у Юханны могли быть веские причины. Нет, все в порядке, успокаивает девушку Нина. Никто так и не думает, но Файзал сказал, что ты испугалась, и я просто хочу узнать, что случилось. Юханна снова оборачивается к парковке, наклоняется вперед, упираясь локтями в перила. Затягивается. Не хочу об этом говорить, ты все равно не поймешь. «А что, если пойму?» Юханна мотает головой. «Это как-то связано с Моникой?» спрашивает Нина. Юханна косится на нее. Нина успевает заметить проблеск откровенного страха, прежде чем на лице девушки снова появляется маска безразличия. «Почему это должно быть с ней связано?» «Потому что в последнее время с ней происходят странные вещи, и она говорит всякое юханна закутывается в халат и снова затягивается всякое что за всякое то чего не может знать но возможно мы все это сами напридумывали что она вам говорила что то обо мне нет торопится сказать нина ничего такого то что я сюда пришла просто попытка во всем разобраться кажется юханна пытается определить лжет нина или нет И тут Нине в голову приходит мысль, что, возможно, это неправильно с ее стороны. Зачем снова пугать Юханну? «Она говорила такое, о чем я никому не рассказывала», — тихо говорит Юханна и через плечо смотрит в квартиру. «Даже парню своему не говорила. Никому. Могу заверить, что вы ничего не напридумывали». «Она говорила, что является кем-то другим», — спрашивает Нина. Или что с вами в комнате был кто-то еще, кого ты не могла видеть? Юханна таращится на нее. Что? Нет, почему ты спрашиваешь? Нина отводит глаза. Мы просто пытаемся понять, что происходит, чтобы можно было ей помочь. Пристрелите старуху, предлагает Юханна и бросает окурок с балкона. Этого мы, пожалуй, делать не будем. Ненавижу ее. «Сама мысль о том, что она лежит вон там, не дает мне спокойно жить», — говорит Йоханна, показывая пальцем на футбольное поле.